Глава 25. «Мой царь, какие будут приказы?» и Уи стоял на колеснице, посматривая на поле, где враг едва-едва мог выстроить свои войска, что крайне нелепо смотрелось по сравнению с нашими ровными коробками, расположенными рядами. Сами ряды когорта были монолитны, закрыты щитами, и ряды копии, не шелохнувшись, вздымались вверх. «Красивое зрелище, как ни посмотри!» «Колесницы у них есть, но, скорее всего, тихоходные». Показал я на сто штук двухосных колесниц-керминцев с низкими бортами, с четверками лошадей, впряженных в них. Но зато там стояло сразу по два лучника. Правда, это сильно влияло на скорость их передвижения. «Менхиперисе, небо, возьми половину наших колесниц. Твоя задача будет забрасывать их стрелами издалека», — приказала главе разведки, «чтобы они не подъезжали к пехоте». Вы, начальник склонил голову. «А ты сам знаешь, что делать...» Я повернулся к главе второго легиона. «Пусть лучники стреляют все время, пока мы сближаемся с ними. Пусть отходят между когортами в тыл и на фланги». «Конечно, мой царь». «Менту Уи, сколько ты оставил когорт в резерве?» «Четыре, мой царь. Врага слишком много. Я не стал растягивать линию столкновения. Вторую часть колесниц не показывай им. Пусть ждут сигнала. Когда один из флангов будет прогибаться, горны дадут сигнал всадникам к атаке» мой царь а если уступит наш фланг осторожно поинтересовался он тогда лично туда поеду и дам пи всем кто там стоит в строю ответил я ему доходчиво «Да объяснил спасибо мой царь теперь все понятно иронично склонил он голову в остальном будем смотреть по обстановке отпустил я их вокруг меня осталось только сотни охраны и две сотни гонцов которые будут бегать разнося приказы и десяток гарнистов с разных размеров сигнальными горными, каждый под свой рот войск. Колесницы для цели гонцов годились бы лучше, но где их взять в таком большом количестве, когда каждая наперечет? Наконец, после долгого времени ожидания, огромная колышущаяся масса врага тронулась с места. Только сейчас стало понятно градация их войск. Впереди шли копейщики с большими овальными щитами, за ними с небольшими удлиненными топористы, ну и позади них были тысячи лучников гораздо больше, чем у нас. Неудивительно, что первыми в бой вступили именно они. Тысячи стрел взлетели в воздух и обрушились на передние ряды наших когорт. Им в ответ отвечали наши лучники. Тех, кого ранили, убирали в задние ряды, ставя на место новых легионеров, закрывающихся новыми щитами. Когда они становились похожими на дикобраза, щиты или люди снова менялись, а легионы продолжали монолитно двигаться вперед, сокращая расстояние, чтобы побыстрее оказаться рядом с врагом И бубительный обстрел тогда прекратится, чтобы не попасть по своим. Не дремали и колесницы, тоже сойдясь в такой же стрелковой дуэли, в которой наши воины довольно быстро всех перестреляли, и затем занялись терроризированием лучников врага с флангов. Часть их переключилась на колесницы, но те, хоть и неся небольшие потери, старались не сближаться с ними, издалека забрасывая лучников стрелами, быстро проезжая мимо. Наконец расстояние между первыми, десятью когортами и неровным строем врага стало таким малым что обстрел прекратился. И тут, видимо, вождями керминцев была отдана команда, и воины бросились вперед, набегая волнами на мгновенно остановившиеся легионы, которые встретили врага щитами и уколами копий. Несмотря на то, что я находился в отдалении, чтобы видеть все поле целиком, до меня донесся шум, треск дерева, крики людей и команда центурионов, срывающих голос. Как я и думал, выучка легионов была на несколько голов лучше, чем у керминцев особой тактика не заморачивающихся, рассчитывая больше на количество. Волны копейщиков, топористов просто разбивались о спокойные утесы, какими выглядели монолитные ряды когорд, и враг было видно растерялся, впервые встретившись с подобной тактикой ведения боя. Но больше всего, мне кажется, были удивлены окружающие меня люди. Меримаат телохранители, выпучив глаза, смотрели, как самовыпиливается войско неприятеля, просто убиваясь о наши легионы чему весьма способствовали снова пополнившие запас колесницы, проезжающие мимо рядов врага с флангов, закидывая их стрелами издалека. Я обратился к одному из гонцов. «Как гарнист даст сигнал к атаке, пусть Менхепер и Неб выводят свой резерв колесниц. Он должен обойти справа вон по тому флангу и напасть на ставку врага, нарожен только пусть не лезет. Его задача — ухудшить командование войском». «Да, мой царь?» Молодой парень стремглав бросился к месту, где находились колесницы резерва, еще не введенные в бой. Когда я увидел, что он достиг места назначения, повернулся к гарнисту, который и подавал сигналы колесницам. Сигнал атаки! Низкий, более протяжный, чем для пехоты звук четырех рогов, разнесся далеко по саванне. Те колесницы, которые раньше тревожили врага, обстреливая его на расстоянии, быстро повернулись и стали возвращаться в лагерь, пополнить запас стрел и узнать о новом приказе. Зато вторая часть показалась на поле боя, и, несмотря на редкие выстрелы вражеских лучников, у которых еще остались стрелы, понеслись к ставке врага. Там, разумеется, было около тысячи воинов, но колесниц не имелось, так что мало кто помешал им в атаке. Ко мне подбежал следующий запыхавшийся гонец. «Мой царь, господин Ментуи-Уи спрашивает разрешение ввести в бой две запасные когорты. Давление на правом фланге слишком сильное, и он серьезно пострадал от лучников». «Хорошо», — кивнул я ему, — и, повернувшись к другому гонцу, «Скажи Менхиперресе небу, чтобы свободные колесницы помогли на правом фланге». Обоих гонцов словно ветром сдуло, а гарнисты тут же заиграли сигнал внимания всадникам и те, кто только пополнил запас стрел. Остановили свой разбег, получили новый приказ, и вскоре я увидел, как они, разворачиваясь, стали уходить туда, куда было нужно. В душе появилась гордость за то, что я не зря всех дрючил столько времени, наказывая за малейшие ошибки в понимании сигналов. Управление войском в такой большой свалке давало мне огромное преимущества, помимо выучки и общего строя легионов. Вот только то, что в этом гвалте центурионы посрывали себе голоса, мне не понравилось. Нужно будет с этим что-то сделать, но, разумеется, позже, после боя. Напор врага как-то неожиданно ослабел, и керминцы, бросая оружие, повернули и побежали. Случилось это как-то в раз, внезапно, поскольку я видел, что их еще очень много. На поле было не раненых, которые старались отползти подальше от месива тысяч ног, но тела убитых мешали им это делать. Горнист, Сигнал нападения маршевым шагом для легионов!» — приказал я, видя это бегство. Зазвучал сигнал для пехоты. Здесь мы использовали более высокие ноты и мелкие размеры горнов, и войско двинулось вперед, добивая раненых, чтобы не мешались под ногами. «Мой царь!» — к нам подъехала колесница, с которой соскочил возница и, поклонившись мне, быстро протараторил. «Господин Менхиперисенеб велел передать, что захвачены вы начальники врага. Скоро их доставят к твоему величеству». «Отличные новости, воин», — обрадовался я. Затем снял с себя небольшой браслет и протянул ему. «Это тебе за хорошую новость. А Господину Синебу передай, что я жду его у себя». Счастливый от полученного подарка, к тому же лично из рук царя, он низко поклонился и бросился к своей колеснице, где, громко свистнув, снова умчался на поле. «Напомни мне иметь на руках побольше запасу браслетов», — тихо сказал я Миримаату, «а то постоянно забываю, а они все время заканчиваются». «Да, мой царь», — склонил он голову. Над полем тем временем раздался радостный рев, и когорты ускорили шаг, догоняя и закалывая спины тех, кто был не столь быстро, как они. Темп подобного передвижения легионы могли держать несколько часов, так что у врага чаще не оставалось сил бежать дальше, и они умирали под ударами копий. Разгром был полный, даже отсюда я видел, как начинают сдаваться остатки не сбежавшего войска керминцев. А в мою сторону едут колесницы, на которых стояли связанные сзади за локти люди с золотыми украшениями на париках и шее. «Менхеперресе небо! Поздравляю с победой!» Я спрыгнул с колесницы и поднял опустившегося передо мной на одно колено главу разведки. «Молодец! Все сделал безукоризненно! Благодарю, мой царь!» На лице воина сияла широкая улыбка. Поздравляю, Твое Величество, с великолепной победой! Нас было один к трем, но мы все равно победили. Кинув взгляд на молодого парня и его военачальников, а также каких-то других сановников, которых он привез, я показал рукой на столбы, на которых висели царь Керма и его ближайшие сподвижники, в том числе и распорядитель дворца, который пытался нас отравить. Я давал вам три дня, а вы все просрали, лишив меня удовольствия сразиться с вами по-настоящему. Вместо этого вы послали на убой уставшие войска. За полную бездарность управления вы будете наказаны. Повернувшись обратно к гонцам, я приказал. «Найдите и Амуниджеха, пусть поищет в своих запасах еще бревен и объединит, наконец, семью». Гонцы умчались, а когда ко мне стали возвращаться все остальные военачальники, радостно меня приветствуя, вверх поднялся целый десяток орущих от страха людей. «Что может быть лучше, чем воссоединение семьи?» — сказал я с умилением, смотря на это зрелище. Ментуи Уи тихо спросил меня. «А когда мой царь планирует их снять?» «Когда их нужно будет мумифицировать и похоронить, конечно», — удивился я. «Или ты хочешь их закопать живьем злодей?» Он быстро меня заверил, что ничего подобного не планировал, и быстренько отошел от меня подальше. Дальше настала неспешная пора сбора целых стрел, копий, щитов. И всего того, что побросал враг на поле боя. Большинство его оружия имело каменные наконечники. Так что все это выкидывалось, кроме стрел. К сожалению, пока что полностью перейти на бронзовые наконечники мы себе позволить не могли. Металла хватало только на копии и редкие кинжалы для сильно отличившихся. Не слушая больше умоляющих их простить и обещающих мне золотые горы, висящих на столбах керминцев, я поднялся на колесницу. Минмас, выстави охрану, чтобы их не сняли. «Конечно, мой царь!» — ответил военачальник. Когда я прибыл в лагерь, в нем уже находилась большая часть когорт, которые при виде меня вскакивали со своих мест и громко стучали копьями по щитам, приветствуя своего царя. Крики радости и поздравления летели со всех сторон. Натянув улыбку и вздымая руки вверх, я благодарил, поздравлял, но стоило мне только войти в шатер, как вся радость улетучилась. Поскольку я считал, что у меня снова украли ту победу, которую я хотел получить, большого ума не требовалось, чтобы победить уставшего врага. Парнишка, видимо, сбрендил, когда увидел на поднятых бревных отца, посылая в бой войска только что вставшие на отдых после долгого и утомительного перехода. В шатер заглянул радостный Бенермирут, который, наткнувшись на недовольное выражение моего лица, икнул, и улыбка стала спадать с его губ. Мой царь, что-то случилось? Ты ранен? обеспокоенно спросил он. «Опять Бенермирут. Я тяжело вздохнул. «Опять мне не дали проверить, есть ли ошибки в том построении войск, что я создал. Уставшего врага просто не было шансов против нас». «Эм, мой царь, это и называется победа», — осторожно сказал он. «Помоги мне снять броню и неси вино», — раздраженно ответил я. «И никого не пускай». «Да, мой царь», — ответил воспитатель, — «сейчас я вернусь». Бенермерут вышел из шатра, столкнувшись с радостными военачальниками, гурьбой подходившими к шатру царя. «Уважаемые, сейчас не лучшее время его тревожить», — сказал он, склонив голову перед воинами. «Почему, Бенермерут? удивился военачальник. «Нужно отпраздновать великую победу нашего царя». «Боюсь, у его величества другое мнение на этот счет», — ответил он скептически. «Он уже трижды повторил, что у него украли победу бездарности и идиоты». Воспитатель с трудом повторил слова на божественном языке, заставив всех вздрогнуть и задуматься. Попасть под недовольство царя не сильно хотелось. «Мы зайдем к нему утром», решил Ментуи Уи. И с ним все согласились. Только не давая ему много вина, Бенер «Я и так его, господин Ментуи Уи, разбавляю постоянно водой», — развел руками Бенер «Но его величество просит с каждым разом все больше». Военачальники обеспокоенно переглянулись. «Удачи тебе, Бенер Мирут! И Амуниджех подошел и похлопал его по плечу. «Пусть боги будут тебе благосклонны!» С ним все попрощались и быстро, пока их не услышал царь, отправились праздновать подальше от его шатра. «И что прикажете делать мне?» Воспитатель, оставшись один, поймал взгляд миримаата, который также быстро слинял в сторону шатра, куда ушли военные. «Добавлю в вино побольше капель из корня мандрагоры», — наконец решил он. А то это все добром не закончится. Утром я проснулся, не помню, как вообще заснул. Помню только сидел в одиночестве с кувшином вина, и вот я уже утром лежу в своей кровати, прекрасно выспавшийся и полный сил. Вчерашние хандра и любовные терзания похума как-то разом отошли на второй план. Появился аппетит и хорошее настроение, которые я последние недели поднимал себе только вечерними посиделками с вином. Бенермерут, крикнул я, и когда лицо воспитателя появилось в проеме, сказал: «Скажи Хоримхебу, что я хочу возобновить утренние тренировки с ним». С радостью сообщил я ему. Я пока пойду побегаю и позанимаюсь. Меримата будить? спокойно поинтересовался Бенермерут, поскольку тот раньше тоже присутствовал на всех тренировках, пока я не ушел в хандру по уехавшей наложнице. Конечно. Почему он вообще еще дрыхнет? удивился я. Царь уже проснулся. Ну, как бы вчера все отмечали победу, осторожно ответил он, если твое величество еще помнит о подобном пустяке. Врага было в три раза больше, нас меньше, но мы убили почти две тысячи, сами потеряв всего сто воинов. И правда, неплохо, удивился я, поскольку думаю, что мы потеряли гораздо больше. Тяжело раненых, пусть как обычно отправят в поместье. Легко раненые идут дальше, просто в задних рядах. Все как всегда склонил он голову, выходя из шатра. Когда он вернулся, я самостоятельно умылся, переодеваться пока не стал, ведь сменить наряд лучше было после занятий. Выйдя из шатра, я увидел непривычно тихий лагерь, хотя часовые имелись на своих постах, они все кланялись, когда я проходил мимо. Хоппи и легионеры из моей сотни, зевая и обреченно смотря на меня, готовились к долгому кроссу, когда я был в таком настроении любил бегать подольше. Наматывая круги вокруг лагеря, Я очищал голову, заодно вспоминая события вчерашнего дня, а также те недочеты, которые заметил во время битвы. Все это нужно будет потом проанализировать вместе с военачальниками, чтобы внести коррективы в дальнейшее развитие войска. В остальном я не нашел к чему придраться. Легионы и всадники действовали ровно так, как я и хотел. Каждодневные тренировки и железная дисциплина легионов были лучше моим оружием, пока мы не перевооружились». «Нужно все царство захватить до конца», — решил я, пробегая очередной круг. «Дойду до мест, куда доходили другие фараоны, и на этом закончу». Надоел мне шатер и отсутствие малейших удобств. Настроение от анализа своих действий и поступков, которые я признал безупречными, резко стало подниматься, и полностью довольный собой я вернулся в лагерь. Пенер Мирут вылил на меня теплой воды, помог обмыться, и я, переодевшись, пошел к шатру Хоримхеба, где мы обычно тренировались и застал там три спящих за столом тела.